«Стулья. Сегодня в школе случилось что-то потрясающее. Утром мы собрались, как всегда, во дворе. И когда наш воспитатель Бульон дал звонок, построились. А потом все другие классы отправились на урок, и во дворе остались стоять только мы одни. Мы уже стали думать, что же случилось, может, наша учительница заболела, и не отправит ли нас всех по домам. Но Бульон велел нам замолчать и стоять смирно. Тут появились, переговариваясь между собой, посматривая в нашу сторону, и мы все-таки, Учительница с директором. Потом директор ушел обратно в школу, а учительница обратилась к нам. «Дети», — сказала она. Ночью от холода лопнули трубы, и наш класс затопило. Сейчас рабочие как раз проводят ремонт. «Руфюз, даже если тебя не интересует то, что я говорю, будь любезен, ставь спокойно. Поэтому нам придется заниматься в котельной. Я прошу вас вести себя хорошо, соблюдать порядок и не использовать это небольшое происшествие как предлог, чтобы отвлекаться от работы». Рофиус последнее предупреждение. Пошли. Мы были ужасно рады, потому что всегда весело, когда в школе хоть что-то меняется. И в этот раз здорово было идти вслед за учительницей по каменной лестнице, которая ведёт прямо в котельную. Ведь нам иногда кажется, что уже всё в школе знаем, но на самом деле там полно мест, куда мы почти никогда не заходим, потому что это запрещено. И вот мы пришли в котельную. Она оказалась совсем маленькой, и в ней не было никакой мебели, кроме раковины и котла с кучей труб. Ах да. Вспомнила учительница. Надо сходить в столовую за стульями. Тут мы все подняли руки и закричали: "Можно мне сходить, мадмозель? Можно я, мадмозель? Можно?" Учительница постучала линейкой по раковине. Но получилось не так громко, как в классе, когда она стучит по столу. "Ну-ка, потише", велела она. "Если вы не прекратите кричать, за стульями не пойдёт никто, и мы будем проводить урок стоя". Так, посмотрим. «Ты, Аньян, затем Николя, Жифруа, Эд, И, И, И, Руфюс. Хоть он этого и не заслуживает. Ступайте в столовую, только без глупостей. И вам там дадут стулья. Аньян, ты, как самый разумный из всех, назначаешься ответственным». Мы вышли из котельной, ужасно довольные. И Руфюс сказал, что будет страшно весело. «Ну-ка, потише!» — велел Аньян. «Заткнись, мерзкий любимчик, не твое дело!» — закричал Руфюс. «Я буду говорить потише, когда мне этого захочется, ясно? Вот так!» Нет, не съе. Нет уж, закричал в ответ Аня. Ты будешь вести себя тихо, когда это захочется мне, потому что учительница сказала, что я главный вообще никакой не любимчик. И я пожалоюсь вот так. Хочь по шее, спросил Руфюс. Тут учительница открыла двери скотельной и сказала: "Браво. Отлично". Вместо того, чтобы уже вернуться со стульями, вы, оказывается, всё ещё ругаетесь под дверью. Миксан, ты пойдёшь вместо Руфюса. «А тебя, Руфюз, я уже предупреждала. Отправляйся в класс!» Руфюз возродил, что так нечестно, а учительница назвала его маленьким нахалом и предупредила еще раз, что если он станет продолжать в том же духе, то будет строго наказан, а вместо жифруа, который строил Роже, назначил идти за стульями Жоакима. «А-а-а, вот, наконец, и вы!» — воскликнул Бульон, который ждал нас в столовой. «Он дал нам стулья, и нам даже пришлось ходить туда-сюда несколько раз, потому что в коридоре и на лестнице...» Мне немножко поболтавались, и тогда вместо Эдо послали Клотера, а вместо меня Альцеста. Но потом вместо Жакима опять пошёл я, а Эд, когда учительница отвернулась, тоже сходил ещё раз. Хотя его никуда больше не посылали. После этого учительница сказала, что стульев уже достаточно, и что она хочет, чтобы все в конце концов успокоились. Будьте так любезны. И тут пришёл Бульён и принёс ещё три стула. Он ужасно сильный, наш Бульён. Он спросил, хватило ли всем стульев. А учительница ответила, что их уже больше, чем надо. Просто некуда от них деваться. И надо их унести. И мы все подняли руки и стали кричать «Я, мадемуазель, я!». Но учительница постучала линейкой по котлу. Мастулья унес сам бульон, правда, в два захода. «Поставьте стулья в ряд», — велела учительница. Тут мы начали двигать стулья во все стороны, а учительница ужасно рассердилась. Она сказала, что мы невыносимы. Сама поставила стулья в ряд напротив раковины и рассадила нас. Но Жаким и Клотер стали толкаться, потому что оба хотели сидеть на одном стуле в глубине котельной. «Что там еще?» — спросила учительница. «Мне, между прочим, это начинает уже надоедать. Вам ясно?» «Это мое место», — объяснил Клотер. «Я в классе сижу позади Жифруа». «Может, и так», — ответил Жаким. «Но в классе Жифруа не сидит рядом с Альцестом. Пусть Жифруа пересядет, и можешь садиться за ним». А здесь вот дверь моё место. Лечней я с удовольствием присяду, заявил Жофруа, поднимаясь. Но тогда надо, чтобы Никола уступил мне своё место, потому что Руфюс это когда-нибудь кончится, закричала учительница Клаттер. Отправляйся в угол. Какой, мадмуазель? спросил Клаттер. В самом деле, у нас в классе Клаттер всегда стоит в одном и том же углу слева от доски. Но в этой котельной всё было по-другому, и Клаттер ещё не привык. Тот учительница совсем рассердилась и сказала Клатеру, что поставит ему ноль, и Клатер понял, что сейчас не подходящий момент, чтобы валять дурака, и выбрал себе угол как раз с другой стороны раковины. Там вообще-то довольно тесно, но если всем подвинутся, то можно поместиться. Жакем был очень доволен. Он оселся на стул в глубине котельной, но учительнице ему сказала: "Нет, нет, дружок, это было бы слишком просто. Пересядь вперёд, чтобы мне было лучше тебя видно". И Эдо пришлось встать и уступить своё место Жакему. Чтобы их пропустить, пришлось встать и всем остальным, а учительница громко стучала линейкой по трубам котла и кричала: "Тише, сядьте все, сядьте! Вы меня слышите? Сядьте!" Тут дверка тельня открылась, вошёл директор. "Всем встать!" велел учительница. "Садитесь!" разрешил директор. "Что ж, поздравляю. Вы потрясающе шумите. Вас слышно по всей школе. Беготня по коридорам, вопли, стук по трубам. Великолепно. Ваши родители не скоро смогут вами гордиться, потому что для тех, кто ведёт себя как дикарь, в конце концов дело кончается каторгой, это всем известно. Господин директор, сказала учительница. Она замечательно всегда нас защищает. А дети немного возбуждены, потому что это помещение не приспособлено для уроков, и вышел некоторый беспорядок, но теперь они будут вести себя как следует. Тогда директор широко улыбнулся и ответил: Ну, конечно, мудмазэль, конечно. Я всё отлично понимаю. Вы можете успокоить своих учеников. Рабо отвечали, что к завтрашнему дню, когда дети придут в школу, их класс будет в полном порядке. Я надеюсь, что эта приятная новость их немного успокоит. И он ушёл. А мы все действительно были рады, что всё так здорово устроилось. И тут учительница нам напомнила, что завтра, между прочим, четверг.